ЭПИЛОГ Это был шестнадцатый день рождения Кевина, и он получил именно то, что хотел — персональный компьютер WorldStar 70 и текстовый процессор. Эта игрушка стоила тысячу семьсот долларов.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 Конец книги. Декабрь 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Вячеслав Ирасимов.